Глава двадцать Примерно через неделю я начала понемногу вставать. Эйден строго выполнял данное мне слово, и за это время я видела его лишь пару раз. После завтрака меня усаживали у окна в мягкое кресло, и я наслаждалась открывающимся видом. Прямо под бревенчатой стеной дома располагался пышный розовый сад, Окруженный высоким каменным забором. Помимо роз, здесь цвел жасмин, акация и сирень, наполняя воздух ярким благоуханием. Моя комната находилась на втором этаже, а потому я видела каменистую пустошь за этим забором, простиравшуюся до самого побережья. Там бирюзовые волны лениво наползали на усыпанный галькой берег. А здесь теплый ветер. Играл с зеленой листвой. Как мне сообщила Режина, розы были любимыми цветами Эйрины Эстель. Именно по ее указу сюда привезли землю с другой стороны острова. Несколько лет она ухаживала за этим садом. Практически сама посадила каждый куст, привезенный по ее просьбе Эйром Капитаном. Я видела, да горничная этого и не скрывала, что Режине не по нраву мое присутствие. Похоже, что она была очень предана прежней хозяйке господской спальни. Я могла бы объяснить, что не слишком претендую на вакантное место, но не видела смысла оправдываться перед служанкой. Как-то утром она перестилала кровать, а я сидела в своем кресле и наслаждалась щебетом птиц, невидимых в пышной зелени сада. Недовольное бормотание служанки не давало сосредоточиться на какой-то мысли которая постоянно крутилась у меня в голове. Но при этом ускользала, стоило лишь попытаться схватить ее за хвост. Неожиданно мой взгляд наткнулся на высокую фигуру Эйдена. Он легко сбежал с высокого крыльца, что-то сказал вытянувшемуся в струнку дворецкому и завернул за угол дома, туда, где располагались хозяйские постройки. Через несколько минут я увидела его уже в седле. Сидя на прекрасном вороном-жеребце аренсийской породы, лэр-капитан направлялся к главным воротам. Мое сердце кольнуло будто иглой. В груди что-то сжалось. «Режина», — прервала я причитание горничной. «Ты не знаешь, Эйр Данахан никуда не собирался?» Женщина наградила меня неприязненным взглядом. «Если Эйру и угодно куда отправиться, то слог он в свои планы не посвящает». «А кого посвящает?» — поинтересовалась я. «До вашего приезда Эрину Эстель. Она здесь была хозяйкой почти три года. Хозяин дал ей право руководить поместьем, и... У них всё шло к свадьбе. До вашего появления». «У меня пропало желание продолжать диалог, но Режина, похоже, решила меня добить. Вполне возможно, что Эйр и сейчас в ней нуждается». Эйден вернулся на второй день к обеду, а мою душу продолжали грызть сомнения. Был ли он Сестель? Или отсутствовал по другой причине? Подозрения разъедали будто кислота. Я не могла понять, что в его словах правда, а что попытка повлиять на мой выбор. Я не могла ему верить, но с каждым днем ощущала все большую потребность в его присутствии. Сначала я начала скучать, потом тосковать. Чем быстрее восстанавливалось тело, тем больше страдала душа. Но я молчала, а Эйден больше не появлялся. Глупая гордость и врождённое чувство противоречия не давали мне показать свою слабость и первой позвать его. Да, я считала это недопустимой слабостью, достойной лишь падших женщин. Никогда, ни под каким видом приличная девушка — не должна сама делать первый шаг. Это правило вбили в меня 25 лет санхейского воспитания. Невозможно за считанные дни сломать то, что взращивали в тебе годами стругих обычаев и традиций. Да к тому же я прекрасно понимала, что по сравнению с той же Эстель проигрываю по всем статьям. Она статная блондинка с роскошным бюстом и бархатистой нежной кожей. Знает все слабые стороны Эйдена, знает, как ему угодить, да и выбрал он ее сам, судя по всему. Меня же ему навязали, как и его мне. Помнится, Ниара утверждала, что мы были с ним знакомы в прошлой жизни и даже являлись парой. Только я совершенно этого не ощущала. Никакого единения, только тоска и мучительное желание увидеть. Ах, у меня накопилось столько вопросов к моей огненной половине но как с ней встретиться, не впадая в бредовое состояние, я не знала. Так и проходило время. Меня мыли, кормили, переодевали. Усаживали у раскрытого окна. Я почти все время проводила в одиночестве и размышлениях о смысле жизни. Меня никто не навещал. Ни Шер, ни Эйден. Единственным развлечением стало наблюдать из окна за жизнью поместья. За это время я много чего передумала. В одном разобралась, в другом запуталась. С каждым днем мое тело восстанавливалось все больше и больше. Постепенно появилось бледно-золотистое сияние, практически исчезнувшее во время болезни. Это уже потом я узнала, почему так вышло. В последнюю волну Дахан или Дахани сливаются со своим внутренним светом, доставшимся от Ахаев но в моем случае был запущен процесс единения Шерам. Одно наложилось на другое. Как Шаенко я должна была объединиться со своим огненным духом, но он оказался слишком слаб, чтобы выйти на поверхность, а потому едва не утянул меня с собой. Если бы это произошло, мое тело погибло бы, а душа вновь отправилась блуждать в эфире, ожидая очередного воплощения меня спасло лишь то, что шаенской крови во мне было очень мало, а моя даханская часть безумно хотела жить. И вот теперь я видела объединение обеих моих сущностей в слабом свечении своей кожи. Серебристый свет дахани и огненное пламя шаен превратилось в нежно-золотые переливы с едва заметным пурпурным отливом. Это было очень красиво если не обращать внимания на сухую кожу и выпирающие кости. Но постепенно все приходило в норму. Силы возвращались, восстанавливалось и тело. А через две недели моего вынужденного затворничества меня впервые вывели из комнаты. Домоправительница Бретта и вредная Режина осторожно подхватили меня под руки и помогли выйти за двери. Я очутилась в широком коридоре, чьи стены украшали многочисленные портреты. Это напоминало галерею предков в замках аристократов. И я невольно вспомнила, как оговорился один Ниданг на Тамрисе, назвав Эйдена сиятельством. Так вы роли обращались к графам, а в Амидарейне к Досганам. И если провести параллель между Рейхо и Эйденом, то в голову приходят разные мысли. Например, оба командуют кораблями, только Рейха имперским а эйден пиратским есть над чем задуматься мне помогли спуститься по широкой лакированной лестнице с резными перилами я конечно отдыхала на каждой ступеньке по несколько минут но отвечала решительным отказом на малейший намек вернуться в кровать ну уж нет належалась на всю жизнь хватит упорство мне было не занимать а потому ползя как улитка я почти через час выбралась наконец на широкое крыльцо особняка и, радуясь своей маленькой победе, упала в услужливо подставленное кресло. Сверху припекало раннее солнышко, щебетали птички, ласковый ветерок обдувал прохладой, а в воздухе носился упоительный аромат цветущего сада. Я зажмурилась от удовольствия, просто физически ощущая, как мое тело наполняется жизненной силой. «Вот оно и правильно. Давайте-ка сюда ваши ножки». Бретта подставила мне под ноги маленькую скамеечку. «А ты иди, Режина. Привери в спальне госпожи». Гурничная ушла, напоследок не забыв проворчать что-то неразборчивое. «Спасибо. Вы так заботитесь обо мне. Даже неловко как-то». Замялась я под добродушным взглядом домоправительницы. «А чего ж не позаботиться?» Удивилась женщина, обмахиваясь краем собственного передника. «Чаевы нам не чужая». «О чем это вы?» «Ну как? Живого краба в корзинке не спрячешь. почитай весь остров, знает, что Эйр нашел свою шрам». «Это ж такая радость для всех нас». «Сомневаюсь», — обескураженно пробормотала я. «Вы про Да к что она понимает, дура девка». Прикипела к этой лисе Эстель... «А та, зная, только задом перед Эйром вертела. Всё хозяйку из себя разыгрывала. В законные жёны метила. Да только наш Эйр не слепой. Знает, что почём». «Что вы имеете в виду?» «Так известно, что. Он же её с кораблём захватил. Хотел за выкуп родичам повернуть. А она ни в какую. Мол, люблю вас и точка. Сама везде хвостом ходила». Приданным своим перед ним трясла. Ну, он и не устоял. Много ли мужику надо, если он по полгода на берег не сходит? «Каким приданным?» — удивилась я. «Каким, каким?» — передразнила Бретта. «Известно, каким, вот этим!» И она недвусмысленно приподняла свою пышную грудь, стянутую плотным корсажем. Я рассмеялась, представив, как блондинка бегает за Эйденом по поместью, и тычет ему в нос своим бюстом. Но смех быстро сошёл на нет. «Мне-то при всём желании тыкать нечем. Так что...» Брета, а где Эстель сейчас?» «В Галероне. Это соседний остров. Он побольше Монтерона. Да и общий порт там имеется. Недели через две должен прийти корабль и зловесие. Вот и отправится Эстель к своим Иранам». «Так она иранка...» «Красивая», — Бретта хмыкнула. «У них там все такие. Кожа розовая, как у поросят, а волосы, ну, вылитая кудель». «Тоже мне красавица. Как умоется привидение, да и только. Ни ресниц, ни бровей». тфу гадость». Я поморщилась. «Если волосы и стыль можно сравнить с мягкой куделью, то мои больше напоминают паклю». «У нее ж в и муж остался», — продолжала откровенничать женщина. «Говорят, старый, но богатый». Эйр-капитан хотел заставить его своим кошелём потрясти. Да эта лиса истель быстро разобрала, что её старик и в подметке не годится нашему хозяину. Она многозначительно поиграла бровями. Вот и вцепилась, будто клещ. В мечтах, небось, уже законной хозяйкой себя видела». Ходила здесь, приказы раздавала, как заправская барыня. Да только дура она. Законы древних никто не отменял. В ком есть хоть капля шаенской крови, женятся лишь на своих шрам. На других нет смысла. «Это почему?» — поинтересовалась я. Словоохотливость бред и немного подняла мне настроение. Было заметно, что эта женщина относится ко мне довольно добродушно а вот капризную блондинку не слишком любит. Да и рассказ о том, что Эстель сама навязалась Эйдену, а не он за ней волочился, была как бальзам на моё тоскующее сердце. Неожиданно домоправительница присела в книгсоне, глядя куда-то мне за спину. Я удивлённо оглянулась. Позади меня на дорожке сада стоял Эйден Данахан и буравил нас пристальным взглядом. Интересно, много он успел услышать. У меня внутри что-то сжалось, внизу живота образовалось странное томление, разлившееся теплом по всему телу. Я замерла в неудобной позе, не в силах отвести взгляд. И он тоже смотрел на меня, настороженно и тяжело, как будто ждал какую-то гадость. ирина Он очнулся первым и отвесил мне вежливый поклон. Мои щеки вспыхнули огнем. Я отвела взгляд и тихо поздоровалась. А Брета, предательница, бочком-бочком да избежала в дом, сообщив, что у нее кисель на кухне пригорает. Мы остались вдвоем. «Как вы себя чувствуете?» Бесстрастно поинтересовался Эйден, подходя ближе. Он поднялся на крыльцо и остановился напротив меня. Я не могла оторвать жадного взгляда, буквально впитывая в себя его образ. Сильное подтянутое тело, широкие плечи, узкая талия, Длинные ноги, затянутые в зауженные замшевые брюки. Распахнутая на груди свободная рубаха, открывающая вид на гладкую смуглую кожу. Застывшее на лице выражение безразличия и скуки. Губы, сжатые в тонкую линию. Взъерушенная шапка бронзовых кудрей, в которые так и хотелось запустить руки. Он тоже разглядывал меня. В глазах Эйдена горел странный пугающий огонь. Но ни один мускул не дрогнул на лице. Было абсолютно непонятно, о чём он думает. «Спасибо, мне уже лучше. Как ваши дела?» Решила я проявить любезность. «Всё в порядке». «Я за вас рада. У вас такой чудесный сад!» Моя фраза повисла в воздухе с жалкой попыткой поддержать разговор. «Да?» На лице Эйдена неожиданно промелькнул интерес. «Вы составите мне компанию за обедом? Я прикажу накрыть в саду». Я замерла, ожидая подвуха. Между нами повисло тягостное молчание, и лицо Эйдена снова замкнулось. «Я... согласна», — выдохнула я, не зная, как спасти ситуацию и растопить лёд, возникший между нами. Он нахмурился. «Если вы не хотите, то я не настаиваю». «Нет-нет», — поспешно заверила «Я...» я хочу и даже очень». В холодных серых глазах мелькнуло что-то вроде удивления, и я поняла, как двусмысленно прозвучали мои слова. Эйден вдруг шагнул ближе, осторожно взял мою ладонь, лежавшую на подлокотнике кресла, и едва ощутимо прикоснулся губами к хончикам пальцев. Мое тело вздрогнуло от его теплого дыхания. Все волоски на коже встали дыбом, в горле образовался комок, а сердце загрохотало так, будто хотело выпрыгнуть из груди. «Я рад», — ответил Эйден с легким смешком и отпустил мою руку. Отвесив поклон, он исчез за дверями дома, а я осталась сидеть, вытянувшись в струнку, с пылающими щеками и бешено бьющимся сердцем.